Глава 22. Отношение радиуса руки пьяного орка к эльфийской окружности. Тук-тук. Настойчиво стучал я в дверь. «Просто беги, не позорься! Нет!» — кричал Колян. «Тук-тук-тук. Убейте меня, я не могу на это смотреть». Я пнул массивную дверь огромной ногой. С зелёного потолка посыпалось листва. «Войдите, и не надо так ломиться!» — прозвучало за дверью. Тук-тук. «Давай идите уже!» — кто-то хлопнул ладонью об стол. Я вошёл. Похоже, что сегодня моя широкая улыбка решит все проблемы. И это очень странное чувство, как будто мне море по колено. Похоже, что я смогу съесть сотню острых крылышек без задних выхлопов. Сунуть штекер с первой попытки в старый разъём USB 3.1. Развести суши-бар на комплект дополнительных палочек на пять персон лишь с одной Филадельфии. Я всё могу. Я царь, царь, царь! Да что происходит вообще? Это из-за альфского эля из корнеплодов он был отравлен. Комната была вся в цветах и зелени. Даже рабочий стол, за которым восседал статный эльф, цвел фиолетовыми цветами. Он выпучил на меня свои мудрые кругаля «Вы кто? Почему ломитесь? Кто вас пустил?» «Девушка пустил. Я Андрей Петрович». На удивление четко выговорил Яну, сразу же добавил Даже отсюда я услышал, как кто-то из того мира хлопнул себя по лбу. «А-а-а!» Уже дружелюбнее протянул эльф. «Андрей Петрович, мы вас ждали. Простите, вы пьяны?» «Тишина. И... Тишина. «Можно я сойду с планеты?» — взвыл колян, испытывая страшное чувства испанского стыда. «Ну...» — ткнул я большим пальцем себе за спину. «Там наливают. Нельзя было?» «Э, «Вы как считаете, Андрей Петрович?» «Можно?» — уверенно ответил я. Эльф насторожился. Мы наливаем как раз для того, чтобы кандидаты отказывались. Или отказывались хотя бы от второй порции. Вы первый на моей памяти, кто выпил три кружки без зазрения совести. Обычно люди все понимают. И, пожал я плечами завертел головой. Можно сесть? Эльф показал рукой в сторону массивного кресла. Садитесь. Меня зовут Геннадий. Я представляю компанию iHall в московском сегменте. И мы только что узнали, что в алкоголе — Поздравляю. Только ваши заявленные выдающиеся способности и отличные решения тестового задания не позволяют мне попросить вас удалиться. — Я знаю всё, — твёрдо заявил царь. — Таких людей не бывает. Я скриптоид. — А-а-а! — орал десяток глоток. — Я услышал звуки холодного сквозняка. — Такие звуки можно услышать в пещере. Только теперь они исходили из открытого рта альфийского рекрутера. п П-п-простите, что? — спросил он. — Мне кажется, я ослышался. «Воевали невозможно ослышаться», — возразил я. «Можно только неправильно понять или не и... рассеять своё внимание». тишина В голове рекрутера что-то ломалось и корёжилось. Так происходило со всеми, кто встречался со скриптоидом. «Это неважно», — поморщился эльф. «И всё-таки, эм, как вы себе сейчас назвали?» Я не сразу ответил. На том конце провода люди кричали перебивали друг друга. Колян встал с явным намерением вмазать Миши. Тот лишь хохотал, потому что длинные руки Коляна не дотягивались до него из-за поводка в голове. Я смог различить голос Наталии, единственной женщине в брайнере. «Извинись, скажи, что это жаргон, Гиковский, скажи!» «Это жаргон», — надул я щеки, пытаясь сдержать очередной ик. «Ага», — вздохнул после небольших раздумий Геннадий. «Жаргон, значит. Давайте избежим жаргона в дальнейшем. Я должен понимать, что вы имеете в виду». В последующий час проходило собеседование. Геннадий соединился со мной по голосовому вызову и таким образом исключил жульничество, если со мной кто-то на связи подсказывает ответы. Меня не жалели, даже коллективному разуму умников пришлось попотеть. Сэтлеретика, нанопсихология, бионика, фуллстэк, программирование, нейроинженерия. В своем алкогольном состоянии я многое смог рассказать об ампелографии, чем сильно удивил не только Геннадий, который решил выжить из меня всё. «Видимо, хочет компенсировать его сумасшествие», — проговорил Николай, вбивая в google запрос шесть ароматов кварков. «Если уж брать ненормальную на работу, то только гения. Мы вроде по такому же принципу с ним сошлись, да не «Я вообще-то все слышу», — отозвался дрон второй. Несмотря на чередующиеся с умными фразами икоту, Геннадий был впечатлен. м замычал он. Так человек под личиной эльфа смог выразить свое удивление. «Мне понадобилось лишь мгновение, чтобы не сказать корова». Похоже, это не очередной вопрос на ассоциативное мышление. «Да, это действительно впечатляет. Где вы учились?» «Дома», — повторил я подсказку Павла. «И вам всего 22 года?» М «Да». 9 секунд Геннадий вглядывался мне в глаза. «У меня эдетизм», — повторил я за словами Коляна. «Высшая ступень аутогенных тренировок». «Что?» — захлопал глазами мудрый эльф. «Фотографическая память». Через какое-то время Геннадий ответил. Ясно. Да, я слышал об этом. Мы смогли открыть колонию на Марсе благодаря одному такому человеку. Илон Маск. Так его вроде звали. Все верно. Тишина. Что ж, ладно. Думаю, этого достаточно. Мы можем попробовать с вами поработать. Давайте закончим на этом. Второй шаг в собеседование с вашим непосредственным руководителем, официально заявил рекрутер. Но «Ну, я думаю, у вас не возникнет проблем. Если вас по какой-то причине не примут в штат, немедленно сообщите мне, я решу этот вопрос. Должность старший нейроинженер-метролог. Оклад 220 тысяч на испытательном сроке. Дополнительная медицинская страховка, любые оплачиваемые курсы, тренажерный зал, массаж на дом, печеньки и многое другое». На последних словах Геннадий улыбнулся и добавил. «Но я уверен, что это только начало вашей карьеры. Конечно, если вы не будете пить на рабочем месте. Всего вам хорошего. До свидания». и вырвалось у меня. Я попрощался, встал и вышел. Дело сделано. На выходе все так же стояла эльфийская красавица в ожидании следующих гостей. Она ехидно улыбнулась. «Не желаете еще Эля для придания уверенности перед следующим собеседованием?» «Зачем? Меня и здесь все устраивает». внутренний я радостно заурчал, глядя на удивленное лицо девушки. «Ну все, отрубаемся», — облегченно вздохнул Петр Николаевич. Он был стар, и такие приключения давались ему тяжело. «Нет», — ответил Дрон Второй, — «ждем». Не знаю, какими алгоритмами я руководствовался, под модулем или пассивным навыком любопытства, которое движет человеком, желанием знать всё, алкогольным опьянением. Уверенным шагом зелёных ног я двигался через город, к локации моего рождения, окраинные кузницы города Эронар. «Что ты делаешь?» — тревожно спросил Павел. «Хочу кое-что проверить». На вопрос, что именно, я ответил. «Как родился?» Люди, подключённые к Брайнеру, переглянулись. Как НПС осознает себя в Айвале? Никак. Сейчас я вижу свой дом первый раз. До этого я был лишь строкой в столбце, или тысячу строками. Набором скриптов с натянутыми текстурами. Я был привязан к этому месту. Это как описание дома. Стоит красивый дом с большой крышей, тут работает подмастерье. Но то, что в скобках, неожиданно пропало. Сейчас я вижу заросший зеленью и мхом сруб, витиеватый эльфийский горн, чувствую запах каленого металла из трек от насекомых. Мимо меня пробежала белка с жёлудем во рту. Мастера кузнеца не было, он всегда находился в доме. Точнее, стоял за лавкой, торговал с новичками всякой ерундой. Стрелами, кинжалами, банками на ХП скупал волчью шкуру за медяки. Того меня или хотя бы замены меня не было на рабочем месте. Никто не ковал изогнутые эльфийские мечи. Я встал перед кузнечным горном. Меня буяло жгучее желание взять молот и несколько лет бесцельно выбивать искры из железной заготовки. или посидеть на лавке позевать. Что-то не так. «На кирлац я обернулся. Из дома вышел мастер-кузнец Шанар. Вопреки своим основным функциям. Пересекаться с ним мы должны только по условиям одного из классовых заданий для ведуна. Никакие другие алгоритмы не заставят ее выйти к своему подмастерью. Его переписали. и где пропадал, а?» Он понял, кто я. Его аналитический модуль отличается от обычного. Долей секунды я вывел интерфейс выхода, и... Ничего не произошло. Выход заблокировали. Я знал, что такая функция есть, но ее использование было строго ограничено и засекречено. Эта опция под строжайшим запретом, и афиширование такой возможности стоило бы корпорации огромных проблем. Они рассчитывают, что я один? Они думают, что никто не выдернет провод из моей головы? Дрон второй ухмыльнулся. Его руки держались за затылок, готовые в любую секунду спустить поводок. «Что происходит-то?» — напряжённо спросил Павел. «Они здесь». «Кто?» — дрон не ответил. По спине Натали пробежались мурашки. Никто ничего не понимал, но происходило что-то странное. Я не стал выходить по-холодному. Все свои скудные вычислительные мощности я бросил на то, чтобы заметить постороннюю активность своей нейросети. «Ты почему не работаешь?» — спросил Кузнец и шагнул в мою сторону. «Ты где был, а?» Он выглядел на 30, но по истории ему 112 лет. Кузнец Шанар был беловолосым, голубоглазым, но слишком широким для эльфа. В отличие от своего пропавшего подмастерья, похож на представителя своей расы по всем пунктам. Я не ответил отступил на шаг в сторону. «Ты куда?» — улыбнулся Шанар. «Опять от работы отлыниваешь?» «Что-то не так с этим неписям», — напрягся Миша. «Они разве могут себя так вести?» «Ни разу не видела», — отозвалась Наталья. «Ты чего, а?» Мастер Шанар смог выйти за пределы закрепленной за ним зоны. Его алгоритмы и существование вне кузни нелогично, невозможно исключено. Если бы его не переписали. Я бы прикинулся дурачком, но прекрасно понимал принцип программной идентификации. Мой зеленый вид никого не обманет. Почему только меня не опознали ранее, другие НПС. Похоже, что это налагает определенные ограничения на системы, было сделано просто на всякий случай в определенных местах. И глупый скриптоид попался. Вот что имеет в виду люди под фразой «алкоголь вредит здоровью». «Ближе не подходи», — оскалился я, неосознанно вздувая огромные мышцы на руках. «Идентифицируй себя, назови цель». шаонар сделал очередной шаг в мою сторону. «О чем ты говоришь, ученик мой?» «Эй, -э, чего это он?» — спросила проходящая мимо эфика седьмого уровня. «Эй, дядь, ты куда? У меня крылья бабочек тут, продать надо и стрелы купить. Э Эй!» Он не обратил на нее никакого внимания. «И что за квест у тебя такой?» обратился она ко мне, но я тоже не ответил». на «Накерлац», — серьезнее сказал кузнец, «подмастерий не должен так себя вести, вернись к работе». Я достал из инвентаря шипастые кастеты на 57-й уровень ранга редко и ощерившись, заявил. «Мне даже интересно, чем все это закончится. Я до сих пор не обнаружил никакого вмешательства в свой код. Определяют местоположение?» Я изучил схему подключения к сети Айвал на базе тьмушников, Сеть подключена через десятки прокси-серверов со всего мира, плюс кабель тянется от жилого дома над ними, который, в свою очередь, также подключен к другому дому не совсем официальными путями. Отследить можно через пару дней. «Твоя мама очень болеет, на перлац неприятно улыбнулся Шанар. И «Ей сможешь помочь только ты!» Зафиксировано повышение адреналина плюс 23%. Хм, и почему? Показатель сильно повысился, хотя для меня информация о маме не имеет никакого смысла. Да, я могу интерпретировать эти слова так. Объект мама у нас. Мы можем причинять ей вред, знай это. Но почему меня это должно волновать? тысячной доли секунды я выгрузил из своих показателей. Взаимоотношения с мамой 67 из 100. Ну, в принципе, довольно много. Даже сарли у меня меньше. Зафиксировано повышение адреналина, плюс 41. Тем не менее, логика мне говорит, что я на это... Внимание! Генерация задания на основе меры явления. Хе, размечтался. Ты раб своей нейросети, скриптоид. Не забывай этого никогда. Нейтральный. Истинно нейтральный. 60 250, процента Доступное экстренное задание. Спаси и сохрани. Описание задания. Определить местоположение объекта мама. В случае, есть объект в опасности, спасти. В случае, если объект в безопасности, задание считается выполненным. Награда В случае спасения объекта мама плюс 5000 ОС В случае, если объект мама в безопасности, плюс 1000 ОС Истинный нейтральный плюс 5% достижения маменькин сыночек Дополнительные условия ограничения Не подвергайте себя риску В случае возникновения непредвиденных рисков, повлекших неисправимые последствия, задание считается проваленным Допускается применение силы при условии Прямая угроза функционирования объекта мама Прямая угроза вашему функционированию Обеспечьте безопасность объекта «Мама». Награда – плюс 1000 ОС. Законопослушный добрый – плюс 3%. Нейтрально добрый – полтора процента. Доступ к классу «Вершитель Победы». Сколько-сколько? Пять сколько? тысяч? Конечно, беру. Маму нужно спасать. Да и класс поддержки «Вершитель Победы» пригодится. А то у меня все темное да убийственное. Где объект «Мама»? Задал я совершенно бессмысленный вопрос. В безопасности, на Керлац, ответил шанар она просила передать, что ей плохо, тебе нужно к ней поспешить. Лишь бы получилось. Изначально это модуль Айвала, предназначенный только для НПС, должно сработать. Активировано граничный 6,66% боевой режим, минус 1% ВМ. Доступно ВМ 3,82%. Отлично, мышцы Орка разбухли. Даже не так, они окаменели. Вены на зеленой коже вздулись огромными червями. В этом мире орк класса Островной Берсеркер имеет силы в сотни раз больше той, что у меня есть в том мире. Здесь все проще, но много ли орков знают джиу-джитсу или кунг-фу? Смертоносный Брюс Ли считался бы персонажем с ловкостью 35, независимо от того, сколько у его персонажей этой ловкости изначально. И даже вкладывая в ловкость первые 10 уровней, он бы не заметил разницы. Лишь преодолев свой реальный порог в этом параметре, он стал бы быстрее. Поэтому-то некоторые пуканы взрываются из-за того, что их персонажи 30-го уровня иногда нагибают 10 -уровневые. Ограничивать реальные возможности человека строжайше запрещено. Тот, кто всю жизнь мог быстро бегать, не станет, вдруг медленнее воевали из-за того, что он перекачанный орк или коротконогий гном. Но это работает наоборот. Медленный человек запросто становится сильнее, быстрее и выносливее. Если ты здесь маг, а там олимпийский чемпион в лёгкой атлетике… у тебя хорошее преимущество перед другими, по крайней мере до сотого уровня. После этого предела показатели реальной силы и ловкости не столь заметны, но с вертухана все еще можно огрести даже от чародея. Будет ли это эффективно – другой вопрос. Да, кстати, чем лучше память у реального человека, тем сильнее его персонаж маг, потому что все заклинания здесь, вербальные с повышением уровня, все сложнее и сложнее. Например, легендарный навык для стихийного мага сотого уровня «Небесный отмель» настолько сложен в произношении, что его освоили лишь несколько десятков азиатов. Этот дисбаланс повсеместно обсуждается. Осуждается слабыми и глупыми, но поощряется сильными и умными. Корпорация iHall заявляет, что это нужно для того, чтобы люди не запускали себя в реальном мире, если хотят преуспеть в виртуальном. Поэтому школы боевого мастерства, фитнес-центры и всякие коучинги вот уже какой год получают сверхприбыли благодаря iVALU. Так что у меня сейчас преимущество перед теми, кто выше меня, скажем, на уровне 30-50 точно. Здесь система не очень привыкла к тому, что персонажами могут управлять так, как это делаю я. Но это не самое важное, не самое странное. Какого черта происходит? Я не знаю почему, но этот орк живой. Я переключаю тумблеры его физиологического состояния и вижу составляющие его биологического организма. Я вижу дезоксерибульнуклеиновую кислоту. Я вижу ДНК. Это же невозможно, да? Форми... формира... формива... фор...